Глава шестая «По мофам?» — спросил Вадик, когда рация стихла. «Если успеем, я подошел к контейнеру с наклейками, намереваясь, наконец, набрать все, ради чего сюда приехали, а может, даже и больше. Чем быстрее все осмотрим, тем больше шансов». Сбил замок, со скрипом отворил ворота и уставился на ровные ряды зеленых армейских ящиков. Потом скрыл следующий контейнер, потом ещё один и ещё. В голове что только не крутилось: хабар, лут, нештаки. То, что мы сорвали джекпот, было несомненно, и также было несомненно, что мы его не переварим. Лагерь, приём. Макферси, космосу, приём. Что там у вас? Ещё одни координаты примите. и выезжайте сразу с фурами. Здесь есть чем поживиться: оружие, снаряга, боеприпасы, еда, одежда, одеяла, в общем, куча товаров по вседневному спросу. В чём подвох? Поторопиться нужно. Здесь пока тихо, но не факт, что надолго. Может, с мутантами глобалы и не хотели сами разбираться, то учитывая слежку, знаю по результатах зачистки лагеря, и уверен, что тоже наведаются. Так что, как грустно не было, как внутренней жаба-хомяк не стонал, но вечно на столаваться у миротворцев не получится. Как ни торопились, всё равно больше часа ушло на поиски и сборы. Всё грузили в трофейную пиранью, решив, что теперь у нас будет дом на колёсах, а точнее, небольшая, но крепость. Собрали всё по списку от глобалов, А дальше уже старались для себя и в перспективе для остальных МЧСников. Вещей первой необходимости в текущей ситуации новенькие автоматы АК-12 с запасом как самих автоматов, так и магазинов, патронов и всего возможного обвеса от климаторов до фонарей и рукояток. К ним до веса к пару снайперских винтовок и пистолеты Винтовки, так сказать, возрастные СВД, а вот пистолеты довольно новые. 9-миллиметровый пистолет Лебедева, версия под названием MPL-1 с резьбой под глушитель. С пистолетами я всё-таки пожадничал. Когда в одном из контейнеров наткнулся на два готовых комплекта, аккуратный ящичек с пистолетом, глушителем с тюмя магазинами, ремонтным набором и сменными накладками на рукоять под разные шаловливые ладошки, то решил, что ни с кем делиться не буду. Как говорил Лёха, мне нужнее. Магазин на 16 патронов, планка Пикатини для крепления лазерного прицела или фонарика, который я тоже раздобыл. Не смог на этом остановиться и про запас прихватил ещё один пистолет. только в версии ПЛК. Он же пистолет Лебедева, компактный, с магазином на 14 патронов и без резьбы под глушитель. Тот, что с глушителем, решил брать на вылазки, а компактный, так сказать, для ежедневного ношения или оружия последней ашансу. Что-то более тяжёлое и с калибром покрупнее найти не смогли. Всё-таки миротворцы не совсем в панике сваливали. Излишки оставили, а всё убойное успели пустить в дело или увезли с собой. В домике, заменившем мастерскую, правда, нашлось несколько разобранных пиченегов и один пулемёт калибра 12,7 мм, похоже, снятый с пирании. Но в скидку определить, что с ним было не так, понять не удалось. Но похоже, брат-транспортёр оставили как раз из-за ремонта пулемёта. Безубое пирание никого не заинтересовало. Дальше грузили всё, что могло улучшить жизнь или сделать её комфортной: консервы, питьевая вода, аптечки, одежда, спальники, инструменты. Хоть сейчас собственный лагерь человек на 10 организовыва плюс бродники и даже несколько голубых аоновских касок. И я наконец обзавёлся удобным штурмовым ранцем оливкового цвета и тактическими перчатками без пальцев, но с усилением на костяшках. Трогать и таскать мертвяков при необходимости приятнее не станет, но хоть по зубам дать так страшно не будет. Пиранию забили под завязку, и ещё хотелось Но Вадик попросил оставить пару свободных мест на тот случай, если встретим рыженькую училку с детьми. То, что путешествовать на ободранный транспортёре такое себе удовольствие, стало понятно, как только въехали в город. И хоть аллею с повешенными объехали, сигнав по кругу и бездорожью, то когда вернулись на дорогу, моментально превратились в магнит для мертвяков. На шум двигателя и звуки ударов по машинам, а проехать теперь мы могли не везде, из каждой дырки, ямы, дома к нам тянулись зомби и преследовали пока или у меня, или у Вадика не выдерживали нервы. В таких случаях мы тормозили, и как двое из ларца в одинаковых голубых касках выскакивали из люков и отстреливали из ока по два-три десятка шеркунов. радуюсь новому оружию и огромному запасу патронов. Зато люди на нас не реагировали. Мимо проскочила какая-то машина с гражданскими. Заметили нас, помахали белой майкой из окна и свалили по-быстрому. Но всё равно было неуютно и очень душно. Какое-то ложное чувство безопасности, вроде бы и находишься за толстыми стенками и от шаркунов убережешься, да от каких-нибудь фермеров, а вот от РПГ или снайпера, когда подышать высовываешься, уже нет. Наоборот, ни маневра, ни движения, считай, заранее в гробу едешь. С нами связался Джерри, передал координаты места для встречи с глобалами. На череде той церкв, то ли приют неподалёку от залива, всего в нескольких километрах от нас. Когда мы прибыли на место, лабалы уже были там. Если бы не их фирменный чёрный грузовик с тонированным геликом поддержки, я бы даже не понял, что правильно приехали. Вся церковь представляла собой глиняный барак с соломенной крышей, причём стен было только 3. Внутри стол в углу, за которым еле вели проповеди или читали уроки, и несколько низких лавок, разбросанных по помещению. На стене висела распятая статуя в человеческий рост. Но когда подъехали ближе и выбрались из перилни, оказалось, что это не статуя, а успокоиды-бертяк. Из жепо вышел призрак с выключенной бронёй. Тот самый рудсник покойника из отеля. При ярком свете дня наконец удалось рассмотреть и его, и броню. Парень молодой, даже слишком молодой, где-то чуть-чуть за 20. Светленький, аккуратная причёска, будто только что из барбершопа. Виски выбриты, на лбу невысокий зализанный чуб, солнечные очки в зеркальном отражении На насу веснушки, ямочки на щеках, прямо милаха парень. Ни разу не поверишь, что убийца психопат. Но это издалека и мельком. Но чем дальше приглядываться, и видны и тонкие искривившиеся губы, и маленький шрам на виске, и татушка с черепом, торчащая из-под келларового воротника. Живой ещё, родяга. бросил он мне вместо приветствия Как видишь, я окидывал взглядом поляну, пытаясь понять, сколько здесь глобалов. Это хорошо, а то я сам хочу тебя убить, он осклабился и подождал, возможно, рассчитывая на какую-нибудь реакцию. Но я промолчал. Привезли? Да, я подошёл в плотную и стал разглядывать своё отражение в солнечных очках. Фабрица бы не помешала, да и барбишоп скоро самому понадобится. Где наш человек? Он пока останется у нас. Призрак отступил на шаг, а на костюме замерцали искорки. Насколько помню, что-то типа холостого хода включилось перед полным запуском. Мы переоценили сложность зачистки лагеря, а он слишком легко вы там справились. этому ценна за услугу составила 24 часа продления срока. С этим есть какие-то проблемы? Конечно, есть. Ублюдок ты конченый, но я сдержался. Не дотянусь. Может, как говорится, не съем, но по надкусываю. И то под вопросом. Помогав, как дотянусь, а может и пылка выхватить успею. Но нет. Вижу ещё троих. Не призраков в обычном чёрном камуфляже по периметру вроде бы шаркунов осматривают, но и в нашу сторону косятся. Плюс в гелике кто-то есть. Да и призраки по одному не ходят, как правило. Я сдержался, под видом Дугласа в своём мысленном списке месте на второе место пропихнул на первое своего нового фаворита. Свидимся ещё. Да и костюмчик твой я себе заберу, размер подходящий. Разгружаемся, я крикнул Вадику за радия Панкатовиду фразу, означающую, что на конфликт не идём, и повернулся обратно к призраку. Я хочу поговорить с сестрой. Это можно, скривился парень, но потянулся за рацией. Похоже, чувства нас одолевали одинаково. Вот только лицом он владел похуже. Молодой еще, нервный, легко на провокацию пойдет, психанет, и тогда-то мы его за кевларовую жопу и прищучим. Хотя если сестра не ответит или скажет, что ее там обижают, я сам психану. Но переговоры с кем-то в лагере глобалов прошли успешно. Я даже узнал имя призрака — Маркус. А через 5 минут услышал чуть запыхавшийся, но вполне бодрый родной голос. Призрак заречал, чтобы говорили только на английском. Сестра затараторила, но успела сказать всего одну фразу. Мы в порядке. С этими стариками чувствую себя как на дне рождения тёти Лены, да ещё с подарком никак не определимся. Ты ведь помнишь, что она всё время на кетодиете. Маркус выключил радио и подзавис, пытаясь осознать, что сказала сестра. И от тоже. На дне рождения тёти Лены моя сестра по сути и не была ни разу. У тётки всегда был какой-то нездоровый интерес к успехам сестры на фоне танцев, и чуть ли не с порога Катьку заставляли исполнять новое, выученное движение. Сестра бесилась и избегала при первой же возможности. Значит, готовят побег вместе со стариками, считай, как минимум с Леонидычем. Идеи и планы у них есть, но готовый вариант ещё не нарисовался. Причём планы связаны с речкой. Это, конечно, если она правильно перевела, а я правильно перевёл обратно и всё понял. Что такое кето-диета, я понятия не имею, но сестра об этом прекрасно знает. Так что уверен, что здесь достаточно уловить первое слово. А кето — это рыба. Пока непонятно, хорошо ли это или плохо, что хотят бежать. Маловато информации, но раз мудрить что-то, значит и силы, и настроение в порядке. И, пожалуй, сейчас это главное. Я помог Вадику с разгрузкой, очень хотелось послать призрака в пешую прогулку на три веселых буквы, и пусть саби тут корячатся. Но был шанс, что вынесут больше, чем им полагается, так что потели и кряхтели, зато справились быстро. Чуть ли не перед самым носом Маркуса захлопнул в двери, чтобы не подглядывал на наши запасы. На прощание призрак пообещал, что еще свяжется, и напомнил, сколько времени осталось. А я почти вернул его же фразу, подмигнул и пожелал выжить до следующей нашей встречи. Район Глостер, Западный Фритаун, 27 марта, 18.25 «Вон пофта, где бабы под калево облофились». Вадик припарковал пиранью за несколько одноэтажных домиков до места, где мы встретили училок. — Какой план? — поищем немного, — я посмотрел на часы. — На ночь глядя, мы все равно алмаз не найдем. А вот утром надо будет в одно место заехать. Мне твоя помощь будет нужна. — Добро! — кивнул Вадик и уже, наверное, в сотый раз потер ушибленное плечо. А пока ты охраняешь наши пожитки, а я налегке потихому прошвырнусь по району и поищу девчонку, где тваруй. Если через час на связь не выйду, дуй к выживальщикам. Уверен в то один. Да. Я взял пистолет лебеди с глушителем, рассовал запасные магазины в подсумки, закинул в рюкзак обрез, самодельные отвлекалки из будильников и проверил как закреплен тамагавк. Все, я пошел. Штуцер, конечно, был бы понадежнее, но действие обезболивающих пластырей закончилось. Плечо ныло, и не то что штуцер, приклад АК-12 причинял боль при стрельбе. Да и по-тихому бы не получилось. Я пробежался до здания почты, прыгнул на перила, а с них перебрался на козырек. С него забрался на ближайшую решётку, и сквозь разбитое окно и погнутые жалюзи стал пытаться что-то разглядеть. Увидел холл, край лестницы и стулья для посетителей в коридоре вдоль стены. Ширкуны не толпа, но бродили довольно свободно. Никуда особо не ломятся, никого не караулят. Зато как почувствовали меня, сразу же потянулись в мою сторону. будем считать, что здесь чисто. Вернулся на козырёк, снизу уже стояла парочка шатунов и осматривала меня. МПЛ на фоне долбёжки по жалюзям у меня за спиной тихонько хлопнул два раза, выбивая остатки мозгов стоящим внизу. Я набрал лёгкие побольше воздуха и закричал: "Ревека!" А потом спрыгнул И бросился к озерку здания напротив, раскатив метрах в 10 от привлечённых ширкунов. Да, орать, конечно, не самое лучшее дело, но если они куда-то заныкались, то я их в жизни не найду. Куда могла деться молодая напуганная девушка? В церкви тут полно, почтовых отделений всего два на весь город, зато церквушка чуть ли не на каждой улице. Во Фритауне связь, похоже, налажена только в одну сторону, но Ребекка и здание, а как там с этим дела обстоят, я даже не знаю. Но, скорее всего, таким, как она, уверенность дают другие постройки. Посольство, например, но оно далеко. Полицейские участки, но они давно разграблены и полны мертвяков. Остается банк. Но с другой стороны, она же пошла искать детей, а тем больше подойдёт школа или развлекательный центр. Куда бы я пошёл, кроме милиции или папиной работы, будь я десятилетним пацаном в городе, кишащем зомби. Хотя я тоже не показатель. У нас в закрытом городке и дом офицеров был, и КГБ с бойцами при оружии. Ну, или бы просто вернулся бы в свой пионерский, или, может, здесь байскаутский приют. Банк, мне кажется, я вижу дальше по улице. Верхушка церкви торчит всего через пять домов. А до приюта чуть меньше километра дворами, потом серия тростниковых построек вдоль пляжа, а дальше уже открытая вода. Под ногами скопилась уже довольно большая толпа мертвяков — и всё время подтягивались новые. Жара спадала, но ветерок ещё холодным не был, наоборот, душным. Всё время казалось, что не хватает кислорода, чтобы вдохнуть полной грудью. Если стемнеет, то я уже точно никого не найду. Спускаться я не стал, развернулся, подпрыгнул и по уже привычной схеме, кондиционеры, карнизы и решётки, забрался на крышу. Вадик, приём. Сгоняй на пирание до пляжа, посмотри, может, они вернулись. Из БТРа не выходи только. Перед тобой на улице всё чисто, а задних я сейчас отвлеку. Так и? Ты куда? В банк надо, а то наличка закончилась. А, ну-ну. Вадик пкнул. Нафинать? Подожди, по будильнику стартанём. Я достал ловушку-отвлекалку, завёл будильник на ближайшее время и навесом метнул в контейнер с мусором, стоявший на углу почты. Выждал 2 минуты, но ничего не произошло. Только шыркуны подо мной начали разбредаться по улице. Вытащил второй и повторил операцию. Подождал ещё минутку, и когда затрещали бубенчики, причём сразу у двух будильников, дал Вадику команду двигаться. Проследил взглядом, что за ним почти никто не увязался, а большинство шуршало возле помойки, и только тогда побежал по крыше в сторону банка. Нашёл выход с крыши и тихонько спустился в какое-то офисное здание. Прислушался, но кроме тяжёлого хрипа внизу на лестнице и звуков, будто кто-то монотонно бьётся головой о стену, Ничего не услышал. Топором и пистолетом проложил себе дорогу к выходу, завалив по дороге под одному четырёх мертвяков. Нет джары, нет толковых монстров в помещениях, только самые медлительные остаются, остальные уже на ночную охоту выбрались. И действительно, на улице плотность ходящих трупов возросла. Я выстрелил несколько раз. выбивая стёкла у припаркованной через дорогу машины, отлёг шаркунов и проскочил в открытые двери банка. Вывеска с надписью Five Bank валялась до полу под кучей разбросанных рекламных буклетов с той же надписью. И опять будто в прошлое попал. Никаких электронных табло, никаких терминалов с талончиками, только небольшой зал со скамейками, в котором отгородили прямоугольный кусок с рабочими местами сотрудников и решётками от пояса в бестах, где были окошки для работы с посетителями. А вот очередь была. Два десятка ширкудов буквально по порядку выстроились, чтобы добраться до меня. Я выстрелил, сбил первого, опрокинув его на остальных и побежал к двери сбоку от огороженного пространства. Заперта Но не на замок. Сквозь прутья решётки было видно, что просто подпёрли ручкой от швабры. Я отстрелил ещё троих, пнул им под ноги мусорное ведро, ещё одну стойку с реклавками и навалился на дверь. Со второго удара выбил то, что держало ручку, и прошвыргнул внутрь. Расстрелял сквозь решётку ещё двоих и вернул треснувшую швабру на место. Не успокоился на этом и подкатил старый, тяжеленный копировальный аппарат, заблокировав ему колесо. Добил оставшиеся в магазине патроны, создавая кучу малой стел, и присвистнул, глядя на то, сколько новых набежало. Перезарядился и только после этого пошел вглубь здания, где видел лестницу, уходящую как вниз, так и вверх. Верх. Я смог пройти только полпролёта и упёрся в баррикаду из мебели, принтеров, мониторов и вешалок. Похоже, всё, что было на верхних этажах, всё сюда и спихнули под самый потолок. И, судя по пыли и засохшей крови, уже довольно давно. Вернулся вниз, поватарился на посетителей банка, заметив в толпе трёх прогулнов. как минимум на голову возвышавшейся над общей серой массы прикатил к двери ещё один ксерокс и быстро раздал назад, чтобы не перевозбуждать зомби с новой силой рванувших на дверь. Сам себя загдал в ловушку и теперь единственный путь вниз. А туда совсем не хотелось. На первой же ступеньке лежала отрезанная куриная голова. На следующей еще одна, а рядом тощая, будто выдавленная, обезглавленная куриная тушка. Все стены были заляпаны кровавыми пятнами. С одной стороны характерны отпечатки рук, будто кто-то ухватился за угол, не давая утащить себя вниз. Мы его дернули, сорвали и протащили с такой силой, что несколько ногтей застряло в штукатурке. А на другой стене кто-то нарисовал большой, неровный, но вполне узнаваемый двойной круг с перевёрнутой звездой внутри и дополнил каким-то мазками смахивающими на морду рогатого зверя. "Кофмав, приём", зашеплявила Раца, заставив меня вздрогнуть. На связи я отошёл в сторону от листичной клетки, держа угол под прицелом. Может, показалось, но снизу послышали шаги. Пока еще на связи. Ты как? «Бинго! Я на фол!» Они реально вернули и плавали недалеко от берега. «Где тебя подобрать? Авто за фуке? У тебя там поет кто-то?»